Глава третья. Стоило заметить, насколько сильно дома и улицы на острове отличаются от привычной архитектуры в общине, как мной завладело нешуточное любопытство. Не только дома, растения, атмосфера и даже воздух. Здесь он влажный, цветочный, с фруктовыми нотками, будто сладкий десерт, который так и тянет съесть, несмотря на характерный запах тины, которую прибило к берегу после шторма. Шумно. Очень шумно и многолюдно. Но люди словно не мешают друг другу. Они копошатся слаженно, как один механизм, как шестерёнки в часах. Дороги, мощённые камнем. Но это и не камни будто. Кости. Цвет и форма напоминают дроблёные черепа. Это же не известняк. Легко поняв, что меня взволновало, отозвался мой сопровождающий. «Наверное, у меня просто всё на лице читается, как обычно». Фасады домов выполнены из ракушечника и только в центре столицы из фосфорита. «О-о-о!» — протянула восхищённо, прикладывая руку козырьком к колбу. «А крыши из чего? Они напоминают большие чешуйки!» «Это и есть чешуя», — недрогнувшим голосом произнёс господин Анширан. «Ух, аж мороз по коже!» Вот этот голос пробирает. Драконы сбрасывают чешую раз в год, и она невероятно прочная, защищает от непогоды и довольно удобна в использовании. Слышали об этом, мисс Шиари? Или только страшные выдумки о монстрах? О монстрах слышала, не стала скрывать. И о том, что вас называют демонами. Ах, ну, конечно. Без тени насмешки или иронии отозвался сопровождающий. «И как вам демоны, мисс Шеаре? Страшные?» А вот теперь это сарказм, неприкрытый. Склонила голову на бок, внимательно вглядываясь в янтарные, будто жидкое тёмное золото глаза. А совсем недавно они имели другой оттенок. Или это просто причудливая игра света? Всегда думала, драконы — это просто название расы, Как ведьмы, люди, дворфы, маги и, кого ещё забыла? Дроу, услужливо подсказал этот загадочный мужчина с личной стражей. До сих пор не ясно, зачем она ему? Неужели от меня защищаться? Точно, улыбнулась в ответ Щуря глаз на солнце. Никогда не думала, что демоны это обидное прозвище. Простите, если задело ваши чувства, уважительно склонила голову и снова моим вниманием завладел Лостров. Просто поразительно, насколько в нём всё гармонично: благоухающие кустарники, устрашающие деревья, колючие растения и широкие извилистые улочки, залитые ярким солнцем. И люди, как люди, не скажешь даже, что демоны. Кожа разве что смуглая, черты лица более хищные, резкие, и женщины далеко не маленького роста, и сильные, вон какие корзины тяжёлые с рыбой носят. Почувствовала себя ещё меньше и ещё более хрупкой. Слабой. Даже немного неуютно стало. «Мы не демоны», — вдруг вновь заговорил мой сопровождающий, вынуждая вскинуть и повернуть к нему голову. Лютик копошился в моих волосах, но пока проказник такой сидел тихо, точно затаился. «Мы не пьём кровь, не связаны с тьмой. Мы просто носители драконьего духа», который позволяет нам общаться с этими величественными рептилиями. Мы асуры, и у каждого асура свой дракон, с которым он связан неразрывной прочной связью. Если асур погибнет, дракон тоже погибнет от горя и тоски. Под сердцем тревожно кольнуло, даже в носу предательски защепало, словно словно я уже всё это знала, знала, но забыла. Но разве такое вообще возможно? Я ведь никогда даже не видела драконов. А если, облизала пересохшие губы и взволнованно выдохнула. А если дракон погибнет? Что станет с Асуром? Господин Анширан криво ухмыльнулся, а я впервые заметила довольно острые удлинённые клыки. По телу пробежала дрожь, но я постаралась не показать виду. Если асуры не демоны, то зачем им такие клыки? Без дракона Асур потеряет свою силу, не сможет управлять другими драконами и больше никогда не сможет вернуть её. Не сможет установить связь с ещё одним драконом. Для Асура это всё равно что смерть. Хотя смерть всё же лучше. Азадана закусила нижнюю губу, опустив взгляд. Выходит, чтобы лишить вас силы, нужно убить дракона. Спросила, затаив дыхание, не понимая, от чего так душа рвётся на части. Но зачем вы мне это рассказали? Разве это не опасно для вас? Разве не поэтому вы сторонитесь чужаков? Или дракона не так просто убить? Сопровождающий чуть прищурился, блуждая по моему лицу оценивающим взглядом. Будто, будто я смогла его немного удивить, будто он не ожидал, что я могу логически мыслить. Я ведьма, но не глупая, пробормотала смущённо. Лютик недовольно завозился, видимо, наконец просыпаясь. Вы не ведьма, мисс Шиаре. Равнодушный голос ударил в них уже пощёчины. Золото в пристальных глазах приобрело зловещий красный оттенок. Кто угодно, но точно не ведьма. Но я сначала ломал голову над тем, Почему община послала на переговоры мастера экспериментальных зелий? Что это за дорность такая? Думал, какая-то особенно важная. Но, увидев вас, всё понял. В вас нет ни капли ведьмовского дара. Пустышка. Ожидаемый поступок со стороны ведьм отнестись так халатно к перемирию с демонами. Последние слова прозвучали с издёвкой. Кончики моих ушей предательски пылали, а щёки обожгло румянцем. В груди жгучими волнами разливалась обида, но вы правы, господин Анширан. Меня отправили на остров, чтобы просто не путалась под ногами. Сезон заготовок и сбора урожая тяжёлый для ведем. Никто из совета не возлагает надежд на эти переговоры. Но раз мне выпала такая возможность, хочу приложить все усилия и доказать, что на что-то доспособна. Поэтому Позаботьтесь обо мне. Поставила чемодан на землю и низко поклонилась, уперев ладони в колени. Пожалуйста. Тягустное молчание давило сверху, заставляя мои ноги подгибаться в коленях. На виске выступила капелька пота. Что-то рыжее в ваших волосах свирепо смотрит на меня. Раздался сверху напряжённый голос сопровождающего. Ой, отмерла и резко выпрямилась. не ожидая удара и такого звучного клацанья челюстей. Мужчина схватился за подбородок, глухо застонав и медленно прикрывая глаза, чтобы в них не читались эмоции. «Простите, простите!» — спохватилась испуганно и кинулась к нему на помощь, естественно. Но меня неожиданно скрутила стража, которая до этого, казалось, даже не дышала и плелась всё время позади. Меня мягко уронили на землю и приказали не двигаться. Раздался душераздирающий безумный виск моего фамильяра, который он издаёт перед атакой. А я позорно зажмурилась. Как же так всё обернулось? Кайрат. Пока гость я любовалась островом. Кайрат. Нет, не любовался ею, внимательно рассматривал, как рассматривают некий загадочный предмет. Серебристо-белые волосы но тёмные брови на светлой, практически белой, матовой коже. Яркие глаза, цвет которых играл на солнце, сочные губы и миниатюрная фигурка. Казалось, талию девчонки можно обхватить пальцами обеих рук. Кайрат не встречал никого похожего, но почему-то в глубине души образ казался знакомым. Она точно не ведьма, подумал мрачно, и эта мысль заставила обратиться к своему дракону. Взглянуть на представительницу общины Ведим через призму его сознания. Увидеть всё скрытое, что девчонка таит в себе, даже не подозревая. Дракон отозвался мгновенно, позволил силе струиться по венам Асура, позволил видеть. Кайрат надеялся обнаружить нечто таинственное и необычное, но аура девчонки светилась бледным жёлтым светом, не имела ни жил, ни блейков, ни уходила корнями в душу, окружала тольковне и была самой обычной пустышкой, как люди, хотя даже у них иногда ауры встречаются поинтереснее. Среди них немало импатов, но девчонка не была таковой. В душе заворочилось разочарование. Речь шла о возрождении драконьего рода, а ведь мы подсунули пустую человеческую оболочку без капли дара. Кайрат не хотел быть резким, но если именно он сорвёт переговоры, отец не простит. До окончания своих дней будет припоминать пенять его этим, наказывать, а проживёт он ещё всем на радость. Лет так 100. Так пусть девчонка уедет сама. Нет смысла тратить на неё 10 дней ради чего? Она ничего не смыслит в переговорах и понятия не имеет, что может послужить предметом перемирия. А когда пустышка вернётся домой ни с чем, может, ведьмы задумаются? Может, хватит им ума понять, что и они от перемирия с Империей драконов могут выиграть и пошлют кого-то серьёзного и с даром? Но на довольно жёсткие слова девчонка отреагировала внезапным согласием. Согласилась с тем, что бесполезно, но проявила поразительное упорство и рвение, смогла наступить обиде на горло и попросила позаботиться о ней. Смешная. Кайрат задумчиво склонился над светлой макушкой девчонки, размышляя, что же с таким подарочком делать. Возиться не сильно хотелось, но с другой стороны, объяснить, что от неё требуется, не так уж и сложно. Если община послала, пусть даже эту пустышку, то и печать, наверное, выдала. А больше ничего и не требовалось. Они заключат перемирие и подпишут мирное соглашение, после которого можно уже официально пригласить на остров делегацию Ведим, а там и решить вопросы о возрождении драконьего рода. Всё бы ничего, но рыжий мех в волосах пустышки вдруг зашевелился. На Кайрата яростно смотрели два горящих глаза бусины. Что-то рыжее в ваших волосах свирепо смотрит на меня. Обескураженно протянул он, не ожидая, что человечка вдруг выпрямится, съедьв в голову ему прямо в челюсть, аж зубы клацнули. Мучительно застонал, сознавая, что не лишился языка только благодаря покровительству предков или чуду. Пока искра исчезли в глазах, девчонка уже лежала на земле. Стража сработала чисто, но, кажется, преждевременно. Понятно, что они действовали, защищая жизнь наследного принца, но Кайрат подвигнул челюстью, намереваясь приказать отступить и помочь пустышке подняться, но очередное но. Рыжее существо бешено заревещало, так что заложило уши и кинулось на доблестную тайную гвардию империи драконов. Рыжий мех носился словно ужаленный, быстро-быстро, только и мелькал размытым пятном, и мелкий вредитель такой кусал гвардейцев в самых разных неожиданных местах. Великие предки Мысленно взмолился Кайрат, наблюдая, как самые отважные асуры империи сходят с ума, как подскакивают на ноги и начинают танцевать полный безумия танец, пытаясь отбиться от приставучего, крайне злобного существа. Существо заверещало в нофи и юркнуло к гвардейцу за пазуху камзола. Гвардеец, на той гвардеец, что не растерялся и решил прихлопнуть вредителя, воспользовавшись тем, что скорость того заметно снизилась, замахнулся Но тут вскочила на ноги девчонка и прытко заломила руку особье крупнее себя почти в два раза. Ловка развернулась, выворачивая кисти, перекинула гвардейца через плечо. Тяжело выдохнула и с доф с лица серебристо-белую прядь, с тревогой в голосе позвала: "Плюциус, Плютик!" Рыжее существо выскочило из рукава камзола и проворно юркнуло к девчонке в руки. Она снова стала собой, хрупкой и беззащитной. будто не швырнула минуту назад здоровенного мужика. Кайрат тряхнул головой, сбрасывая наваждение. Хм. Не знал, что существо ваше. Это фамильяр, открыто улыбнулась девчонка, сверкая ровным рядом зубов. У нас с ним почти такая же связь, как у Асуров с драконами. У каждой ведьмы есть фамильяр. Тепло в её нежном голосе распространялось и на него. Мягко окутывала, словно пуховое одеяло, в холодную зимнюю ночь. Гвардейцы отряхивались от пыли, недобро косясь на рыжее стихийное бедствие в руках человечки. К слову, бедствие всё ещё злобно фурчало, а рыжая шерсть стояла дыбом. «Как ваша челюсть?» — участливо поинтересовалась девчонка, словно сама не лежала недавно прижатой к земле. Кайрат невольно дёрнулся. Не привык к чужой заботе и проявлению внимания. Спасибо, в порядке, коротко отозвался он, машинально потирая подбородок. Вокруг собиралась толпа. Многие кланялись, выказывая уважение. Знаете, мисс Шиари, хотел спросить, а печать общины у вас при себе? Девчонка удивлённо моргнула, но тут же пришла в себя и активно закивала.